Глава третья. Тень и пожар. Был четвертый день штиля. На корме устроили навес для пассажиров, под которым Лестрандж пытался читать, а дети — играть. Зной и скука превратили даже Дики в неопределённую ворчливую массу, ленивую, как слезняк. Что касается Эмилины, то она совсем осовела. Лоскутная кукла валялась где-то на палубе, и даже шкатулка была позабыта. «Папочка!» — вдруг крикнул Дик, забравшийся на перила. «Что тебе?» «Рыбы!» Лестрендж подошел к нему и заглянул вниз. В смутной зелени моря двигалось что-то бледное и длинное, что-то зловещее. Затем вынурнуло второе существо. Лестрандж рассмотрел глаза, темные плавники, длинное туловище и с дрожью прижал к себе Дикки. «Славная какая, правда?» — воскликнул мальчик. «Я бы вытащил ее на корабль, будь у меня крючок». «Отчего у меня нет крючка, папочка? от чего? кто Кто-то дёрнул Лестранджа за платье, и мелини также захотелось посмотреть. Он поднял ее на руки, но грозные тени уже исчезли, и зеленая глубь стала по-прежнему незапятнанной и невозмутимой. «Как их зовут, папочка?» — настаивал Дик. «Акулами», — сказал Лестрендж, лицо которого покрылось испариной. Он поднял свою книгу. Это был Том Теннисона. И уставился на залитую солнцем палубу. Море показало ему грозное видение. Поэзия, красота, искусство, любовь и радость жизни. Возможно ли, чтобы эти могли существовать в одном мире вместе с теми? Он взглянул на книгу, лежащую у него на коленях, и сравнил то прекрасное, что видал в ней, с тем ужасным, что дожидалось поживы под килем корабля. Была половина четвертого, и няня пришла за детьми. В эту минуту явился капитан Лефарш и остановился посмотреть влево, где показалась полоса тумана. «Солнце слегка затуманилось», — сказал он. «Надвигается туман. Видали вы когда-нибудь туман на Тихом океане?» «Нет, никогда». «Ну, второй раз не захочется увидать», — заметил моряк и, заслонив глаза рукой, стал всматриваться вдаль. Уже линия горизонта утратила свою ясность, и день затмился едва заметной тенью. Вдруг капитан повернулся, поднял голову и стал водить носом. «Что-то горит где-то. Должно быть, этот болван-слуга». Вечно если не бьет стекла, то опрокидывает лампы и прожигает дыры в ковре. Он подошел к люку. Эй, там внизу! Здесь, сэр! Что там у вас горит? Ничего не горит, сэр! Говорю вам, я чувствую запах Гарри. Если не там горит, то где-нибудь на палубе. Может быть, бросили тряпки в огонь. Капитан! воскликнул Лестранд, подойдите сюда. Не знаю, помутилось ли у меня в глазах от слабости, но только мне чудится что-то странное у грот-мачты. В том месте, где грот-мачта входит в палубу и на некотором протяжении вверх, ствол ее казался в движении. Это мнимое движение происходило от спирали дыма, настолько прозрачного, что угадать о нем можно было только по похожему на мираж трепету обвиваемой им мачты. «Что такое?» — крикнул Фарш, бросаясь вперёд. Лестрандж медленно последовал за ним, ежеминутно останавливаясь, чтобы ухватиться за перила и перевести дух. Он услыхал пронзительный звук свистка, видел матросов, закишевших на палубе, как рой пчел, видел, как открыли люк, и к небу потянулся столб дыма, черного зловещего дыма, подобного неподвижному султану в неподвижном воздухе. Лестронж был чрезвычайно нервный человек, и этого-то пошиба люди и сохраняет самообладание в минуты опасности, когда хладнокровные и уравновешенные люди окончательно теряются. Первая его мысль была о детях, вторая — о лодках. В бурю у мыса Горна Нортумберленд растерял часть своих лодок. Остались два баркаса и шлюпка. Он слышал, как Лефарш приказал людям запереть люк и встать на насосы, чтобы затопить трюм, и, зная, что ему на палубе делать нечего, поспешил вниз, насколько хватило сил. На встречу ему из детской каюты вышла няня. «Дети легли спать?» — спросил он, задыхаясь от волнения и утомления. Женщина испуганно взглянула на него, он показался ей подлинным глашатаем несчастья. «Если да, и если вы их раздели, то надо поскорей снова одеть их. На корабле пожар. Слушайте». Издали, звуча жидко и уныло, как крик чаек на пустынном берегу, доносилось чавканье качавших воду насосов.